перед крушением. Теперь каждый полдень над Китсбюэлем с грохотом проносились тысячи американских бомбардировщиков, направлявшихся на Мюнхен. Мы дрожали за жизнь друзей и родственников, а от воздушных налетов становился все ужаснее, а настроения людей все более подавлены. Прямо чудо, что продолжали ходить поезда и были еще продукты. Тем не менее, у нас по-прежнему оставалось желание закончить долину. В Праге мы сняли очень дорогую, заключительную сцену, но затем случилась катастрофа. Отснятый материал исчез. Его сдали в Праге на станции для доставки экспресс-поезда. Мы день за днем досаждали железнодорожным чиновникам телефонными звонками и телеграммами, но пленки так и не находились. Напряжение, в котором мы жили, было невыносимо. Спустя несколько недель пришло радостное известие, Киноматериал найден, но, к несчастью, находится в районе боевых действий. Он попал на Западный фронт. Грузовой вагон с пленками где-то на перегоне по ошибке отцепили. Все же нам невероятно повезло. В конце концов, наш материал в целости и сохранности прибыло в Китсбюэль. Линия фронта тем временем продвигалась все ближе к нам. Каждый день сводки вермахта приносили печальные вести. У меня было такое чувство, будто мы находимся на корабле, который медленно идет ко дну среди бушующих волн. Горький конец казался неизбежным, но никто из нас даже не пытался убежать от судьбы. Я больше всего боялась за жизнь матери. Она все еще отказывалась оставить свой дом в Цернсдорфе, в 40 километрах к востоку от Берлина. Постоянно волновалась и за мужа, который пока умудрялся выживать после всех боев, хотя большинство его товарищей погибали. К счастью, его подразделение теперь находилось не на берегу Северного Ледовитого океана, а на Итальянском фронте. Но мои надежды, что бои там будут менее ожесточенными, оказались напрасными. Петр писал, «Дороги в непролазной грязи, что очень затрудняет подвоз подкреплений, враг значительно превосходит нас в живой силе и технике. Уже несколько дней поспать удается лишь урывками». Погиб и новый командир моей роты. Американцы, надо отдать должное их храбрости, сражаются с редким упорством. Нам досаждают постоянные налеты вражеской авиации, из-за которых мы несем большие потери. Мне довелось первый раз пережить налеты штурмовой авиации во время поездки в Берлин, где предстояло провести несколько дней в хлопотах из-за спора со своячницей. Дважды подавали сигнал воздушной тревоги. Поезд останавливался, всем приходилось выбегать из вагонов и ложиться на землю. Несколько женщин и детей ранило. Их унесли санитары. В начале ноября 1944 года я прибыла в Берлин и поселилась в гостинице «Адлон», поскольку в моем доме тогда жили друзья. В первую же ночь город подвергся сильной бомбардировке. Пришлось спуститься в бомбоубежище, где среди политиков и видных людей искусства оказался и Рудольф Дильс, в свое время поставивший диагноз поджогу Рейхстага. Он давно уже пекся о моей безопасности. После этой встречи я его больше не видела. Как председателя правительства Геринг направил его сначала в Кёльн, а потом в гановер Той ночью в бомбоубежище он рассказал о своем аресте после 20 июля. Но Герингу, очень ценившему Дильса, удалось добиться его освобождения. На следующее утро Берлин являл собой отручающее зрелище. Людям приходилось издалека пешком добираться до службы. Но берлинцы вели себя удивительно дисциплинированно, будто ничего особенного не случилось. «Я должна была встретиться по делу о детях брата со своим адвокатом Хайлем». В тот день мне довелось в последний раз перед окончанием войны пройтись по разрушенным улицам родного города. Обратная поездка в Китсбюэльбу стала настоящей пыткой. Поезд был переполнен солдатами и беженцами. Никакой надежды заполучить сидячее место, почти всю дорогу я простояла стиснутой со всех сторон. Из-за этого начались такие сильные колики, что вниз по ногам начала стекать кровь. Солдат, заметивший это, поставил мне между ног стальную каску. Я корчилась от боли. После Мюнхена удалось сесть, и я провалилась в тяжелый сон. Из-за нервного состояния работу над фильмом пришлось вновь прервать. Оставалось сделать лишь окончательный монтаж и дублирование. От петра давно уже не было известий. Целыми днями я пыталась связаться со штабом генерал-фельдмаршала Кессель Ринга. немецкого главнокомандующего в Италии. Примечание. Кесси Леринг, Альберт, 1885-1960, генерал-фельдмаршал Люфтваффе. В мае 1945 года сдался в плен американцам. Приговорен к смерти. Позднее был амнистирован. Наконец там к телефону подошел офицер, которого я попросил навести справки о майоре Петере Якубе. Через несколько дней мне сообщили, что петра на командном пункте уже нет. Вероятно, он лежит в госпитале где-нибудь в Италии. Тогда я решил искать мужа и в ноябре 1944 года приехала в Мерано. Примечание. Мерано. Итальянский климатобальнеологический курорт в Восточных Альпах. Мне удалось пробиться к офицеру связи, согласившемуся помочь в этих, как казалось, бессмысленных поисках. После нескольких безрезультатных телефонных звонков он разрешил мне поехать с колонной тылового снабжения в направлении линии фронта. Где я только не побывала, помню лишь, что поездка изобиловала опасными приключениями. Часто при налетах штурмяков мои вынуждены были бросаться в канавы, и я оказывалась с ног до головы перемазанной грязью. Возвратившись после недели безуспешных поисков в Мирану, я обнаружила мужа в местном полевом госпитале. петр едва мог пошевелиться. К счастью, у него не было никаких огнестрельных ранений. Свалил его мучивший еще с Северного фронта острейший ревматизм. Увидев меня, Петер онемел от неожиданности, однако счел по меньшей мере легкомысленную мою поездку в район боевых действий. В своей жизни я не часто молилась, хотя считаю себя человеком глубоко верующим. Но в этот день мне было просто необходимо помолиться, чтобы возблагодарить Бога за то, что муж остался жив.